Они уже собирались выходить, когда послышались шаги, и на пороге появился к о р е н а с т и й фельдфебель с багровым, как у мясника, лицом. «Хай, Гитлер, господин Гаушенфюрер!» — обратился он к Штуберу. «Тренировка закончена. Плены н е в подземелье, и наши курсанты, и русские, измотаны до предела». Штубер из-под лобья посмотрел на фельдфебеля, Потом на Беркута. Доклад показался ему явно не ко времени. Беркут не должен был знать о пленных. Однако изменить он уже ничего не мог. Вы свободны, Фельдфебель. И запомните, утром пленных должно быть столько же, сколько сейчас. Если п р и к а ж е т е могут даже появиться лишние. Не умничайте, Фельдфебель. Обычная тренировка, обершунфюрер. Обратился он к Беркуту, как только Зебальд исчез. «Я так и понял», — кивнул лейтенант. Выждав, пока шаги Зебальда на лестнице стихнут, пошел за ним и штубер. Он спустился первым. «Приехали сюда машиной?» — спросил уже у выхода. «Да». «Нашей машиной?» «Вашей?» «На которой мои люди отвозили старого бравого солдата времен Первой мировой?» — Разумеется. — Значит, ефрейтор и конвоир? — растерянно спросил ш у б е р Водитель жив. Мы отпустим его. — Не надеетесь, не похвалю, — проворчал эсэсэц. — Операция не столь уж сложная. Кстати, я давно отдаю предпочтение партизанско-диверсионным методам ведения войны. Совершенно убежден, что будущее м и р о в а я если о н а возникнет. будет вестись не дивизиями и армиями, а небольшими диверсионно-террористическими группами хорошо подготовленных агентов. Несколько таких групп способны за неделю-две деморализовать и воскроить любую средней величины европейскую державу. Железные дороги, аэропорты и вокзалы, склады, кинотеатры, стадионы, правительственные учреждения пункты связи. Уничтожение их – повлечет за собой колоссальные моральные и материальные потери и полнейшую политико-экономическую дестабилизацию. Было бы лучше, если бы человечество обошлось без этой самой, Третьей мировой. А что касается прелестей, партизанской жизни и партизанских методов войны, еще в этой Второй мировой, то я не думаю, чтобы после этой бойни Человечество снова решилось взяться за оружие. Возьмется, лейтенант, возьмется. Еще вспыхнут сотни больших и малых войн. Никуда нам от своей сущности не уйти. Да, забыл спросить, а как вам удалось вырваться из дота? Для меня это непостижимо. Вы что, сумели уйти оттуда еще до того, как мы его замуровали? Сумели. — ответил Громов, ни секунды не к о л е б л и с ь Он не хотел, чтобы Штубару узнал правду о его спасении. — Не верю. Это было невозможно. Вы что-то скрываете. В доте был запасной выход, о котором знали только вы, то есть комендант. Разве не так? — Но какой смысл делать из этого тайну сейчас? — Там все было не так. Но обойдемся без подробностей. Главное, что мы выбрались оттуда. — Ладно, выбрались, так выбрались, — согласился штубер, не скрывая своего разочарования. — Жаль, что не согласились тогда с моими предложениями и не перешли на сторону Германии. Жаль, сколько времени потеряно!